Глава 61. Я пишу в конце декабря, в пору торжества списков, что лучше всего продавалось в уходящем году, кто лучше всех одевался. Последние 12 месяцев свелись к обзорам подиумов и прочих мест, их публикуют журналы, они гуляют по сетям. Реальность превращается в один большой турнир, и всем нам интересно узнать имена победителей. Начало этого невроза теряется в доинтернетовской эпохе. Рейтинги были придуманы греками. Семь величайших мудрецов, семь чудес света. Неравнодушные, как и мы, к кулинарии, они опередили Мишлен и создали собственный гастрономический гид. Список семи великих греческих поваров находим в любопытном трактате II века под названием «Дейпнос софистай, — «Пир мудрецов». Опытный повар перечисляет поваренку имена и коронные блюда семи знаменитых шефов. Агис Радосский и его безупречная жареная рыба, Нерей Хиосский, готовящий угря, достойного богов, Хариат Афинский, мастер яиц в белом соусе, лампри и его черная похлебка, Автонет, создатель колбасы, ефиний величайший варщик чечевицы, Аристон изобретатель множества кушаней и способов готовки, в том числе выпаривания. Последнего мы сегодня назвали бы представителем авторской кухни. Они — наши вторые семь мудрецов, подытоживает повествователь. Не обходится и без иронии. В том же монологе «Искушенный кулинар» ехидно замечает, что из всех приправ самое важное — бахвальство. Писатели, разумеется, тоже фигурировали в таких списках, даже до основания Александрийской библиотеки. Уже в IV веке до нашей эры список великих трагиков закрылся: Эсхил, Софокл, Еврипид. Полвека спустя после кончины последнего их произведения по-прежнему составляли основную программу театральных зрелищ. На них шли лучше, чем на живых современников власти Афин постановили создать государственный архив, чтобы уберечь от искажений трагедии Эсхила, софокла и Еврипида. Только их трёх, поскольку великие трагедии являлись общественным достоянием. Греческие трагики навсегда — трио. Другие знаменитые списки — девять лирических поэтов, десять ораторов — тоже наверняка составлялись в Александрийской библиотеке. С тех далёких времён создатели списков предпочитают определённые числа, овеянные магическим флёром — 3, 7, 9, 10. Перечислять, безусловно, приятно. Я знаю это на собственном опыте. В последние месяцы жизни мой папа, пока был в силах, проводил много времени на спортивных сайтах. Он искал фотографии матчей золотых лет, то есть его юности, конца 50-х и начала 60-х. Современный футбол его не интересовал. Он ужасно радовался, если ему попадался какой-нибудь состав, который он помнил наизусть с детства. Сначала он вслух зачитывал его с экрана, смакуя точный порядок слов. Потом переписывал в блокнот на спирали с листами в клеточку, которые я до сих пор храню. С гордостью показывал мне эти списки, призрачные команды, столбцы имён, записанные его красивым, но немного неровным из-за болезни почерком. Подобно куплетам песен, 11 слов, выученных однажды и потом забытых, они возвращали его в детство. Списки — очень личная часть жизни, каждого из нас. Письменность, утверждают эксперты, родилась из необходимости вести подсчеты, то бишь составлять списки кос, мечей и амфор с вином. Возможно, поэтому литература тяготеет к перечислениям. Во второй песне «Илиады» разворачивается длиннющий список греческих кораблей, идущих на Троянскую войну. «Библия без десяти заповедей и нескончаемых генеалогических глав» — не Библия. Японская писательница X века Сэй Сёнагон включила в свои записки у изголовья 164 списка. Она перечисляла все, что поддавалось перечислению, в порядке убывания важности. Списки носили красноречивые заглавия. То, что заставляет сердце сильнее биться то, что должно быть коротким, то, что близко, хоть и далеко, кто выглядит самодовольным, облака — то, что умиляет. В предпоследней главе Улиса Джойс долго перечисляет предметы на полках кухонного шкафа у Леопольда Блума. «Я питаю слабость к шести заметкам для будущего тысячелетия» — Итала Кальвина и к перечислениям у Борхеса, особенно в его стихах о дарах и к попытке Перека, сидящего в кафе на площади Сен-Сюль-Пис, исчерпать одно парижское место. Джо Брейнард опубликовал в 1975 году книгу «Я помню», в которой сплел свои воспоминания в трогательный список, занимающий 150 страниц. «Я помню, как думал, что ничто старое не может быть ценно». Я помню, как прочитывал по 12 книг за лето, чтобы муниципальная библиотека наградила меня грамотой. Мне начхать было на чтение, зато я обожал получать грамоты. Я помню, брал книги, где шрифт покрупнее и картинок побольше. Я помню, как составлял список всех штатов, где побывал. Я помню, как мечтал однажды прочесть энциклопедию целиком и узнать всё. Не могу не процитировать вклад в статистику виславы Шемборской. Из ста человек знают все лучше других 52. Сомневаются в каждом шаге почти все остальные. Готовы помочь, если это ненадолго, до 49. Всегда добры, потому что не могут иначе 4, может быть, 5. Способны быть счастливыми два десятка, не больше. Тихие в одиночку, дикие в толпе, половина, по крайней мере. Жестоки, когда вынуждают обстоятельства, это лучше не знать, даже приблизительно. смертные 100 из 100, число, которое до сих пор неизменно. Всю жизнь мы составляем списки, читаем, запоминаем, рвём, выбрасываем, ненавидим, любим, зачёркиваем выполненные пункты. Лучшие из списков — те, что серьезно относятся к перечисляемому или стремятся придать ему смысл. Те, что внимательны к деталям и каждой маленькой особенности мира. Так они не дают нам упустить ценное. Хотя сейчас, в конце декабря, нас так задушили списками, что хочется отправить их в черный список.